На этом основании Панин получил указ действовать согласно с французским министром, когда искусно выведает от него, что он получил от своего двора, указ действовать заодно с русским министром. Но когда Панин начал выведывать об этом у французского посла Давренкура, тот отвечал, что последовавшим заключением сейма дела совершенно окончены, Почему он передает на собственное рассуждение Панина, могут ли они с приличием и не имея никакой новой побудительной причины, начать говорить о таком предмете, которого уже больше нет, тем более что шведские министры заклинали его не вмешиваться в их домашние дела, если не хочет у государственных чинов потерять своего и двора своего кредита? По окончании сейма... Нет более признаков, чтобы король потерпел какие-нибудь неприятности, разве прусский король что-нибудь затеет? В конце года Панин имел с давренкуром другое объяснение. Русский двор принял предложение Венского двора склонять Швецию сделать диверсию, нападши на владение прусского короля. и Панину поручено было действовать вместе с австрийским и французским министрами. На спрос Панина, получил ли он от своего двора инструкцию по этому делу, Добренкур отвечал, что не получал, и думает, что едва ли Швеции возможно напасть на прусского короля, не рискуя потерять свою помиранию, что он настаивает теперь на одно на объявление со стороны Швеции на имперском сейме, что она будет стоять за сохранение Вестфальского договора в пользу обиженных дворов вместе с Францией, которая поручилась за сохранение Вестфальского договора. Этим объявлением, говорил Довренкур, Швеция будет принуждена принять вместе с союзными державами ближайшие меры. Дела шведские, 1756 года. Панин подчинялся новому в положению дел, происшедшему от сближения с Францией. Иначе поступил русский министр в Копенгагене барон Корф, который, подобно канцлеру Бестужеву, не мог сдружиться с мыслью о Французском Союзе. От 11 декабря коллегия иностранных дел получила такой указ. Из реляций посланника нашего Корфа С немалым удивлением усмотрели мы нескладные его толкования и предъявляемые странные опасения и следствия, кое-будто от намеряемой Францией и по трактатам должной посылки помощи императриц-королеве и другим атакованным имперским чинам произойти, нынешнюю войну всеобщую учинить и европейское равновесие совсем опровергнуть могут». Сие наше удивление тем более становится, что он еще притом выхваляет предосторожность тех дворов, которые французских предложений о вступлении с сею короною в тесные обязательства не приняли, но трактаты свои с древними союзниками исполняют, представляя притом некстати наитеснейшее соединение трех северных дворов, дабы тем Францией от мнимого им... доставления себе европейского перевеса удержать, но в то же время угрожая, что о сём соединении до прекращения шлезвик голштинских распри и помышлять нельзя. А как ему о восстановленном между нами и Францией добром согласии, равно как и о назначенных для вящего того утверждения в заимных посольствах уведомление подано, Более же того, учиненные нами противу короля прусского всем светом справедливо выхваляемые декларации известны, следовательно, и о намерениях наших генерально при нынешних обстоятельствах не скрыто, то коллегия иностранных дел собою найдет, коль нужно, помянутому посланнику нашему Корфу, заслуженный его смелостью, выговор учинить. Протоколы Конференции Сношение России со Швецией Дела 1756 года Конференция при высочайшем дворе Дела 28, листы 28 29, 36, лист 259 Со стороны северных держав нельзя было ожидать помехи в предстоящей борьбе. Опаснее оказалась Турция, на которую, как мы видели, Фридрих II обратил прежде всего внимание, ища средств отвлечь русские силы от Пруссии. От 9 марта Обрезков писал «Неожиданное заключение оборонительного договора между прусским и английским королями, французскому послу и его шайке смертельный удар нанесло». Для уменьшения горести нашли один способ — отрицание, что этому быть нельзя, а если что и постановлено, то только для невпущения вспомогательного русского войска в Германию. Но нынешняя публика на этот раз в обман не дастся. Турецкое министерство с несказанным удивлением услыхало об этом происшествии и поздравляет себя, что не заключило союза с прусским королем. Если он так подшутил над Францией, своей искренней приятельницей, то чего бы не сделал против порты От 6 июля Абресков писал, что когда Порта узнала о заключении союзного договора между Австрией и Францией, то верховный визирь приказал рейс-эффенди принять сообщение об этом, от посланников с полным равнодушием, не показывая ни удивления, ни досады, ни удовольствия. В самом же деле этот союз тревожил Порту, ибо она видела здесь измену со стороны Франции, которая сближалась с постоянным врагом Порты. Рейс Афенди приказал переводчику Порты спросить у австрийского переводчика, куда девались их ежечасные Отзывы, что Франция вероломная, злая и жаждущая только волнений держава, на которую ни в чем положиться нельзя. Французский посланник, заметив досаду порты, начал внушать турецким министрам, что дружба с Портою будет всегда у Франции на первом плане, какие бы договоры ни были заключены с другими державами. И договор с Венским двором нисколько не касается порты, а только европейских держав. Несмотря на эти уверения, порта не смягчилась и решилась ласкать английского посла. А если и Россия будет увлечена Австрией во Французский союз, то искать дружбы с прусским королем. При таких натянутых обстоятельствах считали нужным соблюдать большую осторожность в отношениях к славянским подданным порт В апреле месяце вице-канцлер граф Воронцов получил письмо от черногорского митрополита Василия Петровича, в котором тот уведомлял его, что в 1755 году турки и венециане, Напали с двух сторон на Черную гору, и хотя черногорцы одержали над турками победу, много их побили, троих начальников взяли живых и повесили, однако на весну враги снова собираются войною на Черную гору.